Вы разве умеете в пикет? спросила она его с какой-то скрытой досадой и тут же объявила, что разнеслась. Паншин щел 90 и начал учтиво и спокойно брать взятки со строгим и достойным выражением на лице. Так должны играть дипломаты. Вероятно, так и он играл в Петербурге с каким-нибудь сильным сановником, которому желал внушить выгодное мнение о своей солидности и зрелости: 101, 102, черви, 103.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 «Мне кажется», — говорила Лиза несколько мгновений спустя, «если бы он точно меня любил, он бы не написал этого письма. Он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь». «Это не важно», — промолвил Лаврецкий. «Важно то, что вы его не любите». «Перестаньте! Что это за разговор? Мне все мирищится ваша покойная жена, и вы мне страшны». «Не правда ли, Вальдемар, как мило играет моя Лизетт?» говорила в то же время Мария Дмитриевна Паншину. «Да», — отвечал Паншин, — «очень мило». Мария Дмитриевна с нежностью посмотрела на молодого своего партнера, но тот принял еще более важный и озабоченный вид и объявил 14 королей.